Глава вторая К концу рабочего дня Живина вызвал к себе начальник уголовного розыска. Он встретил его у порога кабинета и сказал. «Гриша, спустись в дежурную часть. Туда пришел человек, у него пропала племянница. Узнай все подробно и доложи мне». В дежурной части находился мужчина средних лет. Живин поздоровался с ним, представился и спросил, в чем проблема. «Меня зовут Александр Иванович Протско», — назвался тот и продолжил. «Пропала моя племянница. Уже два дня прошло, как она ушла из дома. Давайте пройдем ко мне в кабинет», — предложил ему Живин. «Там все подробно мне расскажете». В кабинете Лапин и Кириллов оформляли протокол задержания преступника, пойманного ими, чтобы отправить его в изолятор временного содержания. Живин предложил мужчине сесть за стол, сам расположился напротив и обратился к своим коллегам. «Самсон, Тимофей, давайте закругляйтесь быстрее. Тут серьезная проблема. Пропажа девушки. Начальник приказал заняться этим делом. Все, заканчиваем. Сейчас определим задержанного в изолятор и подключимся». Когда они вышли из кабинета... Живин задал Александру Ивановичу вопрос. «Так пропавшая вам кто? Напомните, пожалуйста». «Она дочь моего старшего брата. Они живут в Донецке». «А зачем приехала в Якутск?» «На заработке. Там с работой туговато, да и платят копейки. Здесь она получала зарплату в три раза больше». «Бывало, что загуливала». «Нет, работа, дом, больше никуда». «Даже на концерты и в кино не ходила». «Замужем?» «Нет». «А молодой человек есть?» «Тут нет, а там, на родине, не знаю». «А сами что думаете? Куда она могла податься?» «Даже не представляю. Не могла она так просто пропасть. Тут, мне кажется, пахнет криминалом. Сердце чует, нет ее в живых». Мужчина закрыл лицо ладонями и громко, протяжно простонал. «Как об этом сообщить брату?» В это время в кабинет вернулись оперативники. «Александр Иванович, вы не возражаете, если мы проедем вашу квартиру?» — спросил Живин. «Мы не подозреваем вас в причастности к исчезновению девушки, но обязаны провести осмотр ее последнего места жительства. Так что...» «Да, я все понимаю. Конечно, осмотрите». «Хорошо», — Живин посмотрел на своих коллег. «Вы тут посидите, поговорите еще с Александром Ивановичем, а я схожу к начальнику, доложу по существу дела». Было около десяти вечера. Начальник, попахивая сигаретой, пил крепкий чай и разговаривал с какой-то гражданкой. При виде Живина, вошедшего в кабинет, он воскликнул. «А вот и он, наш разыскник!» Женщина вздрогнула и обернулась. Ей было сорок с лишним, усталое лицо, мешки под глазами. Живин видел ее впервые. «Наталья Поликарповна меня зовут», — проговорила она сокрушенно. «Григорий Алексеевич», — представил начальник опера. «Он будет заниматься делом Оксаны Процко». Он повернулся к Живину и прояснил ситуацию. Наталья Поликарповна по должности является руководителем пропавшей девушки. Позавчера у нее был день рождения. Олеся сидела у нее до двенадцати ночи и пешком отправилась домой. Идти-то ей надо было всего один квартал, но, как мы знаем, она до дома не дошла. Что говорит Александр Иванович Проско? В общем-то, ничего нового. В субботу девушка ушла на день рождения. живен кивнул в сторону Натальи Поликарповны. Больше ее никто не видел. Мы сейчас будем осматривать квартиру родственников, а раз Наталья Поликарповна уже здесь, то хотели бы попасть и к ней». «Да, конечно», — сказала та. Живин проводил ее до своего кабинета, быстро вернулся к начальнику уголовного розыска и спросил, как эта женщина здесь оказалась. «Мне позвонили сверху, мол, знакомая заместителя министра, он попросил ее принять и выслушать». Ты думаешь, она может быть в чем-то замешана? Теперь все ясно, а то я удивился, зачем она здесь. Нет, на нее мы не думаем, но проверить все равно надо. Мы сейчас поедем на осмотр квартир, закончим только ночью. Все, до завтра, — попрощался с ним начальник. Если что интересное раздобудете, доложите сразу, даже ночью. Оперативники разделились на две группы. Живин собирался осматривать квартиру Натальи Поликарповны, а Лапин и Кириллов — родственников Процко. Поехали все на машине Натальи Поликарповны. По пути она познакомила оперативников со своим водителем. «Это Богдан. Приехал с Украины, уже 8 лет в Якутии баранку крутит. Он развозил гостей, а Олесенька отказалась. Хотела идти пешком. Я могла бы настоять, но кто бы мог подумать, что так случится...» «Какая беда!» Живин осмотрел квартиру и не нашел там ничего интересного. Он хотел было уже попрощаться с хозяйкой, но вспомнил, что завтра ему предстоит мотаться по городу, а служебная машина неделю как простаивает в ремонтной мастерской хозяйственной части МВД. Поэтому решил воспользоваться случаем. «Наталья Поликарповна, у меня к вам большая просьба. У нас напряженка с автотранспортом». «Завтрашнего дня придется много ездить в поисках пропавшей девушки. Поэтому, если можете, конечно, выделите нам на это время какой-нибудь транспорт». «Ой, какие могут быть разговоры?» — воскликнула женщина. «Возьмите моего Богдана, он вас и повозит. А я как-нибудь обойдусь без машины. Завтра с утра водитель будет в вашем распоряжении». Удовлетворенный удачной сделкой относительно машины, живен вернулся в городской отдел. Туда вскоре прибыли и Лапин с Кирилловым. «Никаких следов криминала не обнаружили. Поговорили с женой Александра», — доложил Лапин. проско как ушла в субботу, так и не возвращалась домой. Родственники не при делах, мы так думаем. А у тебя как? Тоже ничего. Одно хорошо, я договорился насчет машины. Завтра у нас будет свой транспорт». Так что пешком не придется ходить. «Отлично!» — обрадовался Лапин. «Завтра придется много поездить». «Все по домам», — приказал своим ребятам Живин. «Уже час ночи в девять утра быть на месте. Нам предстоит сложный день».